Глава 10. От этих слов профессора у меня мороз пробежал по хребту Совпадения, конечно, бывают и нелепые, и трагические Иной раз жизнь преподносит такое, что ни в какую не придумаешь И все же, если он мне не врет Если у него не психоз, под который он подстраивает факты «Ивор был моим другом», — глухо произнес Винсент Невероятный оптимист Любитель хорошей кухни, доброго вина и красивых женщин И я не верю в самоубийство Я покачала головой Нет, я не скажу этого вслух Но все указывало на то, что покойный перерезал себе горло собственноручно А в следующий миг профессор развернулся ко мне так стремительно Что я невольно шарахнулась и влетела спиной в стену Скрикнула, приложившись затылком На глаза навернулись слезы, как бывает от неожиданной боли. «Кто ты такая?» — рявкнул профессор. «Кто тебя послал и что обещал за то, чтобы добраться и до меня?» «Никто! Ничего!» — закричала я ему в лицо. «И отпусти меня, долбаный параноик!» Нервы сдали окончательно. И я продолжала кричать на него, не сознавая, что несу, не замечая, что меня в самом деле выпустили, и я сползла по стене. Потом силы ругаться кончились, и я стала сидеть на полу, уткнувшись лбом в колени и всхлипывая. Еще немного, и завою в голос. Не сдаст инквизиции, в самом деле. Сам пришибет, не поверив, потому что невозможно в такое поверить в здравом уме. Или в психушку засадит. Интересно, какие тут психушки? Как бедлам, где приковывали цепями, лупили плетьми, и обливали ледяной водой. Тогда лучше пусть пришибет. И отстань от меня, наконец. Все равно ничего нового не скажу, — схлипнула я. Врать не умею, а вправду ты не поверишь. Винсент присел напротив, взял меня за плечи. Да отпусти же! Снова рванулась я. Но вместо этого он вздернул меня на ноги, прижал к себе. Я безрезультатно дернулась несколько раз и замерла, всхлипывая в его плечо. Слезы лились и лились, никак не желая остановиться. Он молчал. Обнимал, не давая снова сползти на пол, гладил по голове и молчал, пока я не перестала всхлипывать. «Отпусти! Я пришла в себя!» Прошептала я наконец, и он отстранился. Все так же молча вытащил из рукава белоснежный платок, протянул мне. Я взяла трепицу, теплую от его тела, не кстати подумав, что выгляжу сейчас, должно быть ужасно. И от этой мысли снова захотелось плакать. Вытерла слезы, шмыгнула носом. Смаркаться в тонкий батист казалось кощунством. «Прости меня, пожалуйста», — сказал вдруг Винсент. «Нет, я вернула ему платок. Ты извиняешься только потому, что я сорвалась. Не привык, видимо, к женским слезам». «Да, у меня на экзаменах не бывает плачущих студенток», — согласился он но ни примирительный тон, ни успокаивающая улыбка не заставили меня заткнуться. «Не ревела бы я сейчас, продолжал бы прессовать и думать, что ты в своем праве, как будто у человека не может быть тайн, которыми он не желает делиться с первым встречным». «Если эти тайны угрожают жизни того самого первого встречного». «Я вообще не знала о твоем существовании до тех пор, пока не открыла глаза на кладбище». Он долго смотрел мне в лицо. Наконец, произнес. И все же, не желая делиться или боится, что не поверят, ты сказала, все равно не поверишь. Но я ученый, и я не привык отвергать гипотезы, какими бы невероятными они ни казались, если их подтверждают факты. «Не понимаю, кому ты врешь, себе или мне?» — скинулась я. Ты только что не поверил в то, что находится у тебя перед глазами. Поясни. Я снова повернулась к телу. Правая рука в крови. У убитых руки чаще чистая, но рука, наносящая такую рану, непременно испачкается кровью. Порез длиннее с левой стороны. Правшей легко завести туда лезвие, а вот справа уже не так удобно продолжать резать. Идет наискось, сверху вниз. Рана, нанесенная чужой рукой, обычно горизонтальная и главное вот тут в конце она раздваивается с первого раза не получилось достаточно глубоко рука дрогнула пришлось полоснуть второй раз профессор переменился в лице и я закончила при убийстве разрез один так что это не оно может у убийцы не вышло с первого раза тогда где следы сопротивления пореза на кистях «Винсент, если он был твоим другом, я очень сочувствую. Но правда в том, что этот человек сам перерезал себе горло. Как бы тебе не хотелось это отрицать». Он помолчал, плотно сжав губы. Наконец, отвел взгляд от тела. «Пойдем-ка». Винсент приобнял меня за плечи, повлек прочь от тела. Надо было вывернуться и снова потребовать, чтобы он меня отпустил, но сил не осталось. Слезы закончились и высохли, оставив голову пустой игулкой. И мне было наплевать, куда он меня ведет и зачем. Оказывается, здесь тоже была еще одна дверь, за которой обнаружился кабинет. Шкаф с книгами. В другое время я не применула бы изучить корешки, но сейчас разобрать название было невозможно. и Я отстраненно подосадовала на свою неграмотность. Книги не выглядели средневековыми талмудами в золоте и драгоценных камнях. Но и на современные не походили. Кожаные обложки с тесненными названиями и узорами. Кроме книжного шкафа в кабинете был письменный стол, по помассивнее того, что остался в зале спокойником, Стопка чистой бумаги и несколько не таких аккуратных стопок, исписанной. Пара книг, самописка, напоминающая наши перьевые ручки. Ее серебряный корпус был покрыт черненым орнаментом. Далеко до творческого беспорядка, и все же видно, что за этим столом действительно работают, а не только изображают профессора. Рядом с книжным шкафом стоял низкий столик с резными ножками, пара деревянных кресел, подходящих к нему по высоте, и еще один шкафчик, полностью закрытый. Винсент усадил меня в одно из кресел и сунулся в шкафчик. С медом или несладкий? Прошу прощения. Чай. С медом или несладкий? Не сладкий, пожалуйста. Глупо отказываться. Все равно он не отступится. Что ж, посидим, чику попьем, поморочим друг другу голову. Мне его не переиграть, но может еще поборахтаюсь. Откинувшись на спинку кресла, я наблюдала, как на столике появляется кувшин с водой, фарфоровый чайник и такая же коробочка с притертой крышкой. В коробочке обнаружилась сушеная трава, пару щепоток которой Винсент супанул в чайник. Полеснул воды, накрыл крышкой. Уселся напротив, вроде бы не прикасаясь к чайнику, но вскоре тот зашумел, закипая. «Научишься», — сказал он в ответ на мое безмолвное изумление. «Освоишься с даром как следует, и можно будет потихоньку пробовать стихии, а потом и бытовую». «Бытовая сложнее?» — удивилась я. «Сложнее, потому что это несколько стихий в сочетаниях, И не всегда очевидных Проще, потому что тянет не так много сил Он пожал плечами Нанимать бытовых магов может позволить себе Король и самые богатые вельможи Но никто не мешает научиться таким вещам для себя Быстрее и удобнее, чем искать толковую и расторопную прислугу Выпряд из университета? Пойду в служанки» Мрачно хмыкнула я про себя если тут такой спрос на толковых и расторопных. Только надо будет не забыть вытребовать у профессора рекомендаций в качестве компенсации морального ущерба. Вот ведь прицепился в самом деле, весь мозг выел. Тем временем на столе появились чашки, нормальные чашки, а не наперстки на пару глотков. Винсент наполнил одну из них, пододвинул ко мне. Я обхватила ее руками, вдыхая травяной аромат, одновременно свежий, без Мелисы явно не обошлось и сладковатый. Попробовала. Очень вкусно. Спасибо. Не за что. Он отхлебнул из своей чашки, помолчал точно так же, как я, покачивая ее в ладонях. Поставил на стол и улыбнулся. Я мысленно выругалась, обнаружив, что расплываюсь в ответной улыбке. Наваждение какое-то. Честное слово. Неудачно началось знакомство, а потом и вовсе все пошло наперекосяк. Сказал Винсент. «Попробуем сначала». «Понял, что давить на меня бесполезно, и решил сменить тактику?» «Не будь такой подозрительной», — ответил он на невысказанные мысли. «А ты не читай меня», — буркнула я. «Не могу. Ты же не можешь не слышать». «Еще как могу. Я и под соседскую дрель могу уснуть, если очень спать хочется». «Перстень день «Догадалась, значит». Он извлек украшение из воздуха, демонстративно надел на палец. Вот так. Теперь мы на равных. Я покачала головой. Не на равных. Даже если сейчас ты поешь меня чаем и позволяешь говорить ты, ты все равно остаешься профессором, а я студенткой, которая может вылететь из университета по одному твоему слову, не говоря уже обо всем остальном. Я обвела взглядом кабинет, обставленный добротными, И явно не дешевыми вещами. Это правда. Правда и то, что я преподаю пятнадцать лет, и за это время научился видеть студентов насквозь без всякой эмпатии. Так что перстень не сильно тебе поможет. То, как вы сегодня переглядывались с Томасом, надо быть вовсе дураком, чтобы не понять, что к чему. И все же... Он снова обезоруживающе улыбнулся. «Я в самом деле хочу исправить впечатление, которое у тебя обо мне сложилось». Его голос, низкий, глубокий, словно обволакивал мягким одеялом, проникал в тело, растекаясь теплом в груди, заставляя загореться щеки. «Нет, это чай. Просто слишком горячий чай. И... до да кого я обманываю на самом деле?» Всегда смеялась и над любовью с первого взгляда, и над влюбленностью в преподавателя. Вот и смеялась. От одного его взгляда обмираю. Гормоны, что бы Зачем? Поинтересовалась я холодно. Хотя бы потому, что не люблю выглядеть сволочью. Это потому что, а не зачем. Он хмыкнул. Всегда ловишь других на слове? Ты же ученый, ответила я ему в том. Значит, должен понимать, насколько важны точные формулировки. Выставит. Как пить дать выставит? Вряд ли он привык, чтобы студенты разговаривали с ним в таком тоне. Впрочем, после того, как я закатила ему истерику, терять уже все равно нечего. Надо же было так сорваться. Позорище просто. Впрочем, я всегда плохо умела справляться с эмоциями. Потому и выбрала специальность, где риск сорваться на пациента минимален. Выставит, может, и к лучшему. С глаз долой. Биохимическая буря проходит быстро если не подогревать ее встречами да несбыточными мечтами. Так что сейчас мне надо думать не о том, что бросает в жар, стоит случайно встретиться взглядом, а о том, что Винсент сменит тактику, но не намеренье. А может, в самом деле, рассказать ему обо всем? Невозможно же вечно жить на стороже, шарахаясь ото всех. Угу. Может, еще и инквизитору рассказать? Совсем мозги от гормонов размякли? «Если у мужчины шикарная улыбка и объятия, в которых грелась бы и грелась, это не повод ему доверять». Он надолго замолчал, покачивая в руках кружку и явно о чем-то размышляя. Я не мешала ему. Прихлебывала чай, в самом деле очень вкусный, с едва заметной терпкой горчинкой. Медовая сладость только испортила бы его. К слову, Винсент свой чай тоже не сластил. «Хорошо», — сказал он наконец. У тебя свои тайны, у меня свои, но нам придется как-то договариваться и работать вместе. Придется? Это мне придется, а у тебя есть варианты. Или тебе за студентов по головам платят, так и за одной меня не обеднеешь. Для начала я хотел тебя попросить, чтобы ты подняла и расспросила тело Ивара.